наш человек в КГБ. В детстве у меня дома всегда было много книг. Папа тщательно собирал библиотеку, и после его получки мы обычно заходили в книжный магазин за покупками. Среди прочих книг стоял у нас на полке двухтомник Николая Морозова. «Повести моей жизни». Я зачитывался воспоминаниями этого народовольца, смелого, искреннего, немного наивного и абсолютно героического. Меня тогда восхищали мужество народовольцев и та непринужденность, с которой они жертвовали своими и чужими жизнями ради светлого будущего. Что делать? Очарованию зла поддаются даже взрослые люди. Чего же требовать от юности?» Но как-то в десятый, наверное, раз перечитывая мемуары, я вдруг обратил внимание, что при покушении на царя, устроенном Степаном Халтуриным в Зимнем дворце, погибли 11 военнослужащих, солдат и нижних чинов российской армии. 56 человек были ранены. Вопрос о ценности жизни смутил меня. Стоит ли эти жертвы жизни одного человека, пусть даже и царя? Прозрение было быстрым, но один персонаж из террористической организации народной воля еще долго волновал меня. Николай Клеточников, скромный чиновник из провинции, В 1879 году устроился писарем в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, будучи агентом Исполнительного комитета народной воли. Имея доступ к секретной полицейской информации, он полтора года предупреждал народовольцев о предстоящих обысках, арестах, слежке и других акциях полиции, Против революционеров закончилось это все арестом, судом и скорой смертью в тюрьме. Героическая история XIX века повторилась столетия спустя. Свой осведомитель появился у диссидентов КГБ, аналоги третьего отделения примерно с середины. 1976 года в московской диссидентской среде начала распространяться информация о предстоящих арестах и обысках. Приносил эти сведения Марк Морозов, лет пятидесяти математик с грустными глазами за невероятно толстыми стеклами очков. Был он маленький, суетливый, многословный, со скрюченными от полиартрита пальцами и очень болезненным видом. Особым доверием у московских диссидентов он не пользовался. Некоторые шарахались от него, как от стукача или двойного агента, откуда в самом деле у Морозова могла быть такая информация, как не от КГБ. А если у него тесные отношение с КГБ, то от такого человека лучше держаться подальше». Источник своей осведомленности Морозов не раскрывал. Двери некоторых диссидентских домов закрылись перед ним. Между тем предсказания его удивительным образом сбывались. Предупрежденный об аресте Юрий Орлов в феврале 1977 года сбежал от слежки и целую неделю скрывался от КГБ, прежде чем его арестовали. Предупрежден об аресте был и Алек Гинзбург, но информацией этой он не воспользовался, и так поступал не он один. Надо сказать, диссидентское движение меньше всего походило на революционное. В Шпионские игры диссиденты не играли, дорожили открытостью протеста и законностью своих требований. Такова была общая позиция. Поэтому информацию, приходящую от Морозова, чаще всего учитывали, но никаких специальных мер предосторожности не предпринимали. Встречались, разумеется, исключения. Некоторые азартные и не слишком занятые в открытой диссидентской деятельности люди с восторгом относились к инсайдерской информации». Они чувствовали себя серьезными игроками в захватывающей и острой борьбе с КГБ Я некоторое время колебался Образ Клеточникова все еще стоял у меня перед глазами Мне казалось совершенно неразумным не воспользоваться преимуществами, которые давало владение достоверной информацией из госбезопасности С другой стороны, почти все наши действия были настолько открытыми, что игры в разведчиков совершенно не соответствовали стилю нашей деятельности, публичному противостоянию государственной системе. К тому же интуиция подсказывала, что игра с КГБ может иметь непредсказуемые последствия, а утечкой секретной информации можем воспользоваться не только мы, но и они». Вдобавок ко всему, Марк Морозов казался человеком, с которым нельзя иметь серьезных дел. Он и в самом деле был безалаберен. Источник в госбезопасности он называл Клеточниковым и иногда говорил об этом вслух, что мог засечь КГБ. Однажды Морозов пришел к активисту еврейского движения Владимиру Слепаку и в присутствии посторонних сказал, что либо у него будет обыск, либо он будет арестован. Кто-то из присутствовавших был стукачом. Он в тот же день позвонил в комитет, что Слепак предупрежден. Неосмотрительность Морозова это было еще полбеды. Другая половина состояла в том, что диссиденты, не доверявшие Морозову, не слишком беспокоились о безопасности Клеточникова. Да и что беспокоиться, если это, скорее всего, миф? Разговоры о Клеточникове не могли не попасть под прослушки и, конечно, попали. «Клеточников, Клеточников, Клеточников» — миф это хитроумная чекистка игра или реальный человек — Наш крот в КГБ. Никто этого точно не знал. Информация между тем продолжала поступать. Тот, кто не отказывался говорить с Морозовым или его посредниками, мог что-то узнать о себе. Когда у КГБ сорвался план по выдворению меня из страны, Это надо было как-то объяснить своим сотрудникам. Ведь по официальной версии все диссиденты были связаны с Западом и мечтали только об одном — уехать туда. Теперь официальная версия нуждалась в объяснении. Клеточников сообщил, что сотрудникам Центрального аппарата КГБ и Московского областного управления объясняют, что Подробинник остался в СССР по заданию Мигрантского народно-трудового союза, чтобы вести провокационную деятельность во время летней Олимпиады 1980 года в Москве. В конце декабря 1977 года Клеточников передал, что против меня возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РСФСР. Следственное дело передано из московского УКГБ в областную прокуратуру. Новостью для меня эта информация, конечно, не стала и только ясно обозначила мое ближайшее будущее. Непрекращающийся поток информации от Клеточникова неизбежно вел к тому, что источник, в конце концов, будет раскрыт. Слишком долго так продолжаться не могло, информация оставляла много следов, да и сам Клеточников терял осторожность». В мае 1978 года, за несколько дней до начала суда над Юрием Марловым, Клеточников передал через Морозова пропуск на процесс. Это было ценно само по себе, как зримое доказательство того, что политические процессы, по сути, закрыты для широкой публики. Однако эту маленькую розовую карточку использовали по-другому. 18-летняя Марина Серебряная, еще не засвеченная в КГБ, прошла по нему в зал суда в первый день процесса, взяв с собой в дамской сумочке диктофон. Некоторое время она слушала процесс, но затем каким-то необъяснимым образом ее все-таки вычислили. Два молодых чекиста вывели ее из зала суда и около часа держали в какой-то комнате под присмотром одного из них. Он обыскал ее сумочку, но не забрал диктофон, не заметить который было совершенно невозможно. Потом вернулся второй, и на его вопрос, откуда у нее пропуск, ничего не знавший о Клеточникове, Марина ляпнула, что получила его от одного из вас. Ее спросили, от кого именно. И она придумала фамилию Белов, то ли сочинив на ходу, то ли вспомнив, что слышала краем уха эту фамилию в связи с нашим выездным делом. Чекисты ничего не сказали, но через некоторое время привели в комнату придуманного ею человека. Впоследствии Серебряная так описала этот эпизод. Через небольшое время возвращаются с дядькой постарше, высоким, толстым гладко бритым коротко стриженным и совершенно от ужаса сизом никогда в жизни ни до ни после этого случая я не видела чтобы человек весь крупно дрожал и колебался как кисель в кастрюле привели его ко мне беднягу и спрашивают этот мол здесь было легко никогда прежде этого человека не видела его увели а меня некоторое время спустя просто отпустили Выходила я из основных дверей, центральных каких-то, и там перед судом толпились люди, некоторые знакомые по всяким диссидентским сходкам, да хоть и гостям. Один такой молодой человек бросился ко мне со всех ног, и я ему успела тихо сквозь зубы сказать фразу, совершенно бессмысленную и в то же время ясную «Не подходите ко мне, я из них». И он послушно отскочил и, как видно, повторил эту фразу тут же дословно, потому что я через несколько минут услышал из толпы «Не подходите к ней, она из них». В толпе я не осталась, я отправилась домой. Никто меня никогда по этому поводу не побеспокоил. Судя по описанию Марины, человек, трясущийся от ужаса, как кисель в кастрюле, был генералом Беловым, начальником следственного отдела УКГБ по Москве и области, который в декабре 1977 года предъявлял мне и Кириллу ультиматум о выезде из СССР. Генералу было от чего трястись, поди-ка оправдайся от голословных обвинений юной девицы. Не найдя сходу виновника, КГБ решил не поднимать скандала. Провал с обеспечением закрытости процесса и наличие крота в системе перевешивали удовольствие от наказания владелицы незаконного пропуска». Между тем информация с той стороны поступала регулярно и всегда подтверждалась. Становилось очевидным, что клеточников не миф и не чекистская игра. Кто-то в КГБ реально пытался нам помочь». Весной 1978 года Клеточников передал специально для меня, что мою квартиру в Астаховском переулке сдал какой-то мой родственник из Кишинева. Он же, по его словам, выдал и тайник Кирилла, где хранился гарпунный пистолет. Это казалось невероятным, но все сходилось. Этим родственником был мой четвероюродный брат Михаил Кушнир. Он ждал разрешения на выезд в Израиль и, по-видимому, таким способом решил ускорить свой отъезд. Мы с отцом были в шоке. У каждого предательства своя цена. Если для меня еще один домашний обыск мало что значил, то для Кирилла донос Кушнира обернулся двумя с половиной годами очень тяжелого срока туберкулезом легких и поломанной семейной жизнью. числа 10 мая Клеточников передал через Морозова, что меня арестуют 15 мая во время суда над Юрием Орловым. Я решил устроить накануне ареста прощальный обед в квартире друзей. Наружка уже посла меня, что было естественно перед арестом. Друзья еще не собрались, когда часов в 12 зазвонил телефон». «Мне нужен Александр Подробиник, раздался в трубке приглушенный мужской голос. «Я слушаю», — ответил я. «Планы изменились. Вас арестуют не завтра, а сегодня, через несколько часов. Спасибо», — сказал я в ответ, и, сообразив, что это звучит немного издевательски, добавил «спасибо, что предупредили». «Надо было вешать трубку, потому что каждая лишняя секунда разговора была опасна для Клеточникова, а что это был он, не оставалось никаких сомнений. Но почему он звонит сам? Ведь он прекрасно понимает, что перед арестом мой телефон прослушивается, и не просто на запись, а напрямую он подставляет себя. Ради чего?» «Между тем, Клеточников продолжал, «У вас нет возможности скрыться, выпрыгнуть из окна». «Выпрыгнуть можно, но это десятый этаж, «к тому же внизу две машины с наружкой. «Каким-нибудь другим способом. Зачем?» Он некоторое время помолчал, потом грустно попрощался. «Всего хорошего, удачи вам. «И вам тоже, будьте осторожны», — ответил я и положил трубку. «Что делается, — думал я. — Вот тебе и госбезопасность, вот тебе и клеточников, вот тебе и конспирация, ведь разговор наверняка засекли, записали на магнитофон. Так ли уж много сотрудников КГБ имеют доступ к такой информации? Теперь его найдут по голосу. Но какая разница, арестует меня сегодня или завтра? Не надо было так рисковать. Не надо». Осенью того же года я сидел в Краснопресненской пересыльной тюрьме в Москве, ожидая этапа в Сибирь. Судьба моя была определена, от этого было даже легко, почти весело. В таком настроении я находился, когда меня неожиданно вызвали на допрос. Передо мной сидел среднего возраста, коренастый человек в военно-полевой форме с погонами майора. Что за новости, думал я. Почему в военном кителе? «Кто такой?» «Трофимов Анатолий Васильевич, старший следователь по особо важным делам у КГБ», представился майор, поднимаясь из-за стола и жестом приглашая меня садиться. «Надо же, какие церемонии!» — удивился я. «Обычно они сидят, как привинченные к стулу». Подробник Александр Пинхосович» — представился я в ответ. «Знаю, знаю», — заулыбался Трофимов. «Как вам здесь? Не обижают? Что вы? Здесь отлично. Хорошее питание, замечательные люди, спокойно. Я бы даже посоветовал вам отдохнуть здесь немного, если вы не так заняты работой. Да я, признаться, предпочитаю Черноморское побережье. Мне там как-то лучше отдыхается». Но, может быть, в будущем вкусы, знаете, со временем меняются. Нет, едва ли. Я человек постоянных привязанностей. Уж я на море. Отговаривался от моих предложений Трофимов. Но вот видите, у всех вкусы разные. Сколько людей, столько мнений. Я развел руками». В таком духе разговор продолжался еще минут пять. Трофимов, как я понял, пытался оценить меня и найти слабые места, а я старался понять, что ему от меня надо. Однако взаимное прощупывание затянулось, пора было переходить к делу. Трофимов между тем не спешил. Он вел непринужденный разговор о преимуществах вольной жизни, потихоньку подводя разговор к переломному моменту в моей судьбе, к обстоятельствам ареста. Я уловил его интерес, и когда он начал интересоваться тем, как я провел свой последний день на свободе, я уже понял, что речь идет о клеточникове. «Они ищут Клеточникова, потому что слышали его предупреждение по телефону. Было бы странно, если бы они не допросили меня по этому поводу». Наконец, Трофимов достал из папки бланк протокола допроса, заполнил паспортную часть и объяснил мне, что при моем задержании 14 мая этого года были некие обстоятельства, которые он должен уточнить и проверить». «Ну, уточняйте», — согласился я, решив отступить от своего правила, не отвечать на вопросы следователя. Мне показалось, что я смогу сбить следствие с правильного пути и помочь Клеточникову избежать ареста. Я не знал тогда, что он уже арестован. «У нас сложилось такое впечатление», — начал доверительным тоном Трофимов, «что вы, Александр Пинхосович, заранее знали о своем аресте». «Я не ошибаюсь?» «Это не для протокола», — уточнил он. «Возможно», — предположил я, в надежде выудить у него побольше информации, что им известно. «А кто бы мог вас предупредить?» — поинтересовался Трофимов, как бы между прочим. «Да кто угодно», — с легкостью отвечал я. «У вас только сотрудников, могут же среди них быть хорошие люди». «Это кто? Как оценивает?» — возразил Трофимов. «Что ж, перейдем к делу. Первый же вопрос совершенно огорошил меня, и я понял, что отстал от жизни. Где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Ореховым Виктором Алексеевичем?» «Я не знаком с таким человеком», — ответил я быстро и совершенно честно. «Я тогда понятия не имел, как на самом деле зовут Клеточникова». Он звонил вам в день ареста с предупреждением. Вы разговаривали с ним очень жестким тоном, продолжал допрашивать меня Трофимов. Я ни с кем не разговаривал, так же резко ответил я. Фигня какая, думал я, меня переменой тона не собьешь. Он что, думает, что я не в неврастенник? Трофимов, будто услышав мои мысли, вернулся к мягкому тону и ничего не значащим вопросам. «Так, значит, уже поздно выгораживать Клеточникова», — размышлял я, делая вид, что раздумываю над очередным ответом. «Фамилия Клеточникова Орехов, и он наверняка арестован. В противном случае Трофимов ни за что бы не назвал мне его фамилию. А может, это вымышленная фамилия, и он сейчас проверяет меня на знание подлинной?» Как бы не запутаться в их намерениях и своих ответах, надо быть очень осторожным и по возможности ни на что не отвечать. Если не получится помочь Клеточникову, то надо ему хотя бы не навредить». Я стал уходить от вопросов, отвечая, что не помню, не знаю, не видел, не слышал. Следователи на беду свою считают себя умными людьми, когда после десятка ничего не значащих вопросов они как бы невзначай задают один важный. Им кажется, что изменение интонации их голоса никто не заметит. Поэтому, когда Трофимов, сделанным равнодушием, спросил меня, какой была телефонная связь в тот день, я насторожился. Они хотя, чтобы я хотя бы косвенно подтвердил его звонок с предупреждением. Телефонная связь была очень хорошей, начал я, но только до того момента, пока телефон не отключили. Кто отключил? невинно поинтересовался Трофимов. А вы, Анатолий Васильевич, и отключились, ответил я, подражая Парфирию Петровичу из преступления и наказания. Ну, может быть, не вы лично, а ваша служба. «Это только ваше предположение. Во сколько же отключили телефон?» «Вот он, момент истины. Здесь я им поставлю мат в один ход нечестным способом. С моей помощью они Клеточникова не осудят». Он звонил около двенадцати. После этого телефон отключили до самого моего задержания на обыске. «Телефон отключили в 9.30 утра, и он больше не работал», — ответил я спокойно на вопрос Трофимова. «Но этого не может быть», — начал нервничать Трофимов. «Постарайтесь вспомнить». «В 9.30 утра настаивал я и больше не работал». «На сделанной КГБ записи наверняка стоит отметка о времени разговора, а я утверждаю, что телефон отключили задолго до этой записи». Нехорошее противоречие. Еще пару раз за время допроса Трофимов возвращался к этой теме, надеясь сбить меня с толку и выудить правдивые показания. Но это было бесполезно. Карты были раскрыты, и все позиции ясны. Так я второй раз в жизни дал показания по политическому делу, к тому же ложные. Врать, конечно, нехорошо, но я до сих пор не жалею, что сделал это. А легендарным Клеточниковым оказался действительно Виктор Алексеевич Орехов, капитан КГБ, старший оперативный уполномоченный Московского областного управления Комитета государственной безопасности. История его необычна и поучительна. Виктор Орехов воспитывался в правильной семье строителей социализма. После школы он пошел в армию, да не куда-нибудь, а в погранвойска КГБ СССР. Проходя службу, он готовился поступать в Киевский политехнический институт, но армейское начальство, видя его усердие в учебе, направило Орехова в высшую школу КГБ имени Дзержинского. Параллельно с разведкой, контрразведкой и другими специальными дисциплинами он изучал на втором факультете школы турецкий язык. Окончив школу КГБ, работал сначала в Москворецком райотделе КГБ в Москве, а потом в областном управлении. Занимался оперативной работой, следил за благонадежностью студентов, сопровождал группу Большого театра на гастроли за границу. В Японии он вдруг увидел, что жизнь при капитализме вовсе не так ужасна, как о том беспрестанно твердила советская пропаганда. Вскоре он стал работать по пятой линии, занимаясь диссидентами. Ему поручили разрабатывать Марка Морозова с целью склонить его к сотрудничеству с КГБ. Между тем, Орехов слушал западное радио, читал на службе сам издат и изданную на Западе литературу. На допросах, разговаривая с Морозовым и другими диссидентами, он все больше убеждался в их правоте. Пример генерала Григоренко вдохновил его на невероятный по тем временам поступок. Он решил помогать диссидентам в ущерб госбезопасности. Единственным человеком, с которым он мог свободно общаться без риска для себя, был Марк Морозов, поскольку Орехову поручили завербовать его, а это предполагало контакты в неформальной обстановке. Именно этим объясняется его не слишком хороший выбор связника с диссидентским движением. Это был вынужденный, но очень неудачный и в конечном счете роковой для Орехова выбор. Помимо вербовки Морозова, капитан Орехов занимался и текущей оперативной работой. Например, выезжал на обыски. Уже в Краснопресненской тюрьме, через несколько дней после допроса у Трофимова, перед моими глазами вдруг будто всплыл протокол обыска, прошедшего год назад у меня дома в Астаховском переулке. Протокол подписали Каталиков, Орехов, Гавриков. — Ну да, точно. Это же Виктор Орехов вместе с другими проводил у меня обыск, откладывал в кучу ненужных бумаг, ценные для светствия материалы, а в кучу нужных бросал всякую ерунду. Я-то думал, что это безграмотный чекист, радовался, что в КГБ работают такие олухи, а на самом деле он старался выгородить меня. Мне было стыдно за свою Былую самонадеянность. Да чего же причудливы повороты судьбы? Интересно, доведется ли мне когда-нибудь встретиться с ним, думал я тогда. Виктора Орехова арестовали через три месяца после меня в августе 1978 года. Его звонок ко мне в прослушиваемую со всех сторон квартиру резко ускорил поиски крота в КГБ. Если раньше на этот счет были только догадки, то теперь появились улики – магнитофонная запись разговора. Это невозможно было скрыть ни от начальства, ни от сотрудников. Следственную группу возглавил заместитель начальника следственного отдела УКГБ майор Анатолий Трофимов. Много лет спустя, встретившись с Виктором Ореховым, я спрашивал его, почему он так опрометчиво поступил, позвонив мне в день ареста. Он так объяснял. «Ну как? Я накануне суда над Орловым находился на дежурстве. Дежурный по делу собирает информацию. Вот я сижу и записываю. Мне статьяны...» кодовое наименование системы прослушивания квартиры, говорят, что те-то и те-то находятся там-то. С Сергея, кодовое наименование системы прослушивания телефона, звонят такие-то и такие-то, там-то и там-то. Я все это знал, поэтому знал, что и мой голос записывается. У меня вот записано. Подробинек, Сергей, Татьяна. Все эти сведения у меня на столе лежат, за кем какое мероприятие проводится. Я позвонил девочкам, мне говорят, такой-то там-то, такой-то там-то. В наружку позвонил, едем в такую-то сторону, скорее всего, к такому-то. Позвонил, куда кто собирается поехать, знаешь, кто куда движется. Звоню Морозову раз — нет, звоню другой — нет, а подробинника вот-вот должны взять. Звонишь хоть куда-то. Я, конечно, не должен был сам звонить в вашу квартиру в день ареста, но я пошел на такой риск, а после приговора Орлову начал действовать в открытую. Пошел на пролом». Виктор Орехов понимал, что действовать ему осталось недолго, но, будучи профессионалом, он, может быть, и уберег себя от тяжелого приговора, если бы не предательство. Орехова арестовали в августе, но материалов на него было крайне мало, доказательств никаких. 1 ноября арестовали его объект разработки, Марка Морозова. Это решило судьбу дела. Морозова обвинили по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» и «Распространение листовок и сам издата». Почти сразу после ареста он сломался, начал давать показания и каяться. Он дал показания на всех знакомых, хоть как-то причастных к демократическому движению. Он уличал в антисоветской деятельности своих друзей, знакомых, родственников, близких, включая бывшую жену, родную дочь и ее мужа, и даже собственного одиннадцатилетнего сына. Разумеется, он дал исчерпывающие показания и на капитана Орехова.